И этот Никита Иванович с матушкой водился. В избу придет, ноги вытрет, разрешите, но тубаретку плюхнется и давай заводить разговоры про прежнее. Полина Михайловна, а Кузьминского помните? А как Вайсман приезжал, помните? Ох, хо хо а Сидорчук-то сволочь, помните? Все доносы писал. И где теперь те доносы? Пыль, все, пыль. А как ляле кофе варила? Кофейку бы сейчас. Матушка то хохотать, то всхлипывать, то ей магазины из ума не идут, то вдруг... Зачем бы эта сирень пропала? Сирень — это вроде цветов таких, на деревьях, — сказывают, росла. И запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил. Выбежит во двор, и ну дрова рубить. Хэк, хрясь, хэк! Хрясь! Злис, не злис, а слово поперек. Никити Иванович, как скажешь? Как есть он главный истопник. Всякую работу Бенедикт знает. Все делать может. Да и другие голубчики, че они безрукие. А огня добыть не могут. принес огонь людям Федор Кузьмич. Слава ему! А только как дело было, где он тот огонь взял, нам неведомо. Тут хоть три дня думай, не додумаешься. А только разве голова заболит, как если... Яичного кваса перепьешь. Кто, говорит, с неба свел, кто рассказывает, будто топнул ножкой-то Федор Кузьмич, слава ему. И на том месте земля и загорит с ясным пламенем. А все может быть. А надзирает за огнем Никита Иванович. Все малые стопники к нему за огнем ходят, в каменные горшки с дырками углей набирают и к себе в избу волокут. Ох, работа хорошая! Ох, хорошая! Дома сиди, в окно гляди, до да голубчиков с сюрпризами дожидайся. Деньги иской голубчики на работе, кто в рабочих избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях репу садит, кто что. А печь она присмотр любит. Опоздал домой, глядя, она и погасла. Задевался, а угольки-то остыли. Вот только что, вот сейчас гулял по ним синий огонек, И каждая эта деревяшечка с изнутри, как живая светилась, красная, прозрачная, будто в ней кто дышит, а ли слово сказать хочет. И вот уже все. Молчит. Серая, тупая, словно в ней кто умер. Да и умер огонь-то. Да, не понять. Тайна. А где тайна, там и служба государева. Ведии росту у Никиты Иванович небольшого, телом щуплый, броденка паршивая, глазки махонькие, как у курицы, а на голове волосищ — ужасти. Он в прежнее время до взрыва совсем стариком был, кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать, посту раз повторял, вроде как гордился. А тут говорил, это хозяйство как жахнет, и вот он я. И живую говорил, и помирать, голубчики, решительно не намерен, и не уговаривайте. матушка та тоже помирать не собиралась, да огнецы проклятые подвели. А после матушкиной смерти Никита Иванович не то чтобы что, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. А ну, понятное дело, прежних почитай и нет почти, разве что перерожденцы, да не вроде как и не люди». А с нонешними голубчиками, с нами то есть, того разговору уж и не заведешь. Да и то сказать, прежние наших слов не понимают, а мы ихних. А то другой раз такую чушь сморозит, как дети мало ей-богу. Вот когда матушка с тетенькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло, и курье держали, и червырей запасали толченых, и коти был мышей ловить. Да матушка ленива была и непроворна».